Пока шла вся эта абракадабра вопросов и ответов, Фальк шепнул Ори. «Ты знаешь этот язык?» «Нет, Пречеромарен, со мной они всегда говорят только на Галактике». «Почему они общаются таким способом, а не лицом к лицу?» «Их слишком много. Лорд Абандибот говорил мне, что на Совете Земли присутствуют тысячи и тысячи сингов».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 В дальнем конце комнаты пристально посмотрел на Фалька. Губы его не шевелились, но Фальк слышал его речь, не приглушенную, а чёткую и необычайно отчётливую. С трудом верилось, что это мысли-речь, и в то же время это не могло быть ничем иным. Лишённая характерных особенностей и тембра, освобожденная от всего наноснова, Она была абсолютно понятной и простой. Один разум напрямую обращался к другому. Мы пользуемся мысль-речью, чтобы донести до вас правду и только правду, поскольку ни мы, называющие себя сингами, ни какие-либо другие люди не в силах исказить или утаить истину при мысли-речи.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 не отразилось абсолютно никаких эмоций. Очевидно, он был настроен одновременно на мозг как Фалька, так и мальчика, что само по себе являлось редчайшим достижением, насколько мог судить Фальк, поскольку Ори вслушивался в телепатическую речь с явным напряжением. «Люди стерли содержимое вашего мозга и научили вас тому, что они пожелали». Тому, во что сами хотят верить, поэтому вы не доверяете нам. Именно этого мы и боялись. Спрашивайте нас, о чем хотите, агатра Марен и звереля. Мы будем говорить только правду. Как долго я нахожусь здесь, в Эстохе? Шесть дней.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 Но это не имело никакого значения. Игру надлежало сыграть так, как этого хотят повелители, несмотря на то, что они устанавливали ее правила и были весьма сведущи в подобных играх. Ни Фалька не играло никакой роли. Его главным козырем была честность. Он всё поставил на одну старую истину. Нельзя надуть...